образом. Параграф 56. Бог сотворил мир не от вечности, а во времени или вместе со временем. Если мир создан из ничего, значит, когда-то он не существовал. Значит, он имел начало и создан не от вечности, но во времени. Или точнее, вместе со временем. Ибо время есть не что иное, как преемственность вещей, как необходимая форма бытия существ и предметов ограниченных, подлежащих переменам. Потому оно не могло иметь место прежде этих существ, а могло явиться только вместе с ними». Так что начало мира есть вместе начало времени, и когда сотворен первый, тогда же сотворено и последнее. Православная церковь действительно и учит, что Бог есть творец не только вещей, но и самого времени и века, в который вещи получили бытие. Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос 33 Что предведение и предопределение были в боге прежде бытия всех вещей. Там же ответ на вопрос 30. И он знал всё прежде сотворения мира. Там же ответ на вопрос 26. Священное Писание также подтверждает, а что некогда мир не существовал.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 «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира» Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 5 И в словах апостола Павла «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Послание к Эфесиным, глава 1, стихи 3 и 4. Б. Что мир имел свое начало. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил. Евангелие от Марка, глава 10, стих 6. То же самое можно видеть в текстах: начале сотворил Бог небо и землю, бытие, глава 1 стих 1. Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса дела рук твоих. Псалом 101 стих 26. Хотя иногда выражение вначале имеет в Священном Писании и другой смысл. И именно значит, прежде всего, Прежде бытия мира от вечности. Евангелие от Иоанна, глава 1 стих 1, книга притчи Соломоновых, глава 8 стих 23. В. Наконец, что и самое время, подобно миру, некогда не существовало и сотворено Богом. От века я помазана, говорит ипостасная премудрость Божия.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 А святой апостол присовокупляет, что этой-то ипостасной премудростью Бог-Отец и веки сотворил. Послание к евреям, глава 1, стих 2. Раскрывая и защищая эту истину, святые отцы и учители употребляли преимущественно следующие рассуждения. А. Если мир создан Богом, то создан не от вечности, ибо причине производящей необходимо существовать прежде того, что от нее происходит. Б. Если мир создан из ничего, то создан не от вечности, ибо некогда не существовал. В. Мир подлежит изменяемости и существует во времени. Следовательно, создан не от вечности, потому что изменяемости время, как бы далеко мы ни простирали их к началу, не могут быть представлены без начала. Вместе с тем, защитники истины не оставляли без разрешения и недоумений, какие предлагаемы были относительно ее в то время. Утверждать, что мир создан Богом не от вечности, а во времени, говорили некоторые, значит утверждать, что сама мысль о мире, само намерение создать мир в Боге не вечны, а возникли только с известного времени и, следовательно, значит допускать в Боге изменяемость. Против этого блаженный Августин замечал, что вечное намерение Божие создать мир и создание мира только во времени не находятся в противоречии. Бог от вечности имел мысль о мире, от вечности определил создать его, но создать с известного времени. Следовательно, нет основания предполагать, будто Бог как-либо изменился, когда действительно произвел мир. Другие останавливались на понятии о Боге как существе высочайшедеятельном и спрашивали, что делал Бог прежде сотворения мира, если мир создан не от вечности. На это мог бы отвечать только сам Бог. Говорил святой Ириней, а нам священное писание ничего о том не открыло. «Я не скажу», — писал блаженный Августин, как сказал некто, решая этот вопрос, что Бог готовил тогда Диенну для покушающихся постигнуть непостижимое, а охотнее скажу «Не знаю, не знаю». И несколько далее. Так как прежде сотворения неба и земли не было еще никакого времени, то зачем спрашивать, что делал тогда Бог? Не было и тогда, где не было времени. У святого Григория Богослова читаем относительно этого предмета следующее. «Спрашиваю». «Если Богу нельзя приписать бездеятельности и несовершенства, то чем занята была Божия мысль прежде, чем Всевышний, царствуя в пустоте веков, создал Вселенную и украсил формами?» Она созерцала вожделенную светлость своей доброты, равную и равносовершенную светозарность трисиенного божества, как известно сие единому божеству и кому открыл то Бог». Мирородный ум рассматривал также в великих своих умопредставлениях им же составленные образы мира, которые воспроизведет впоследствии, но для Бога и тогда был настоящим. У Бога все перед очами, и что будет, и что было, и что есть теперь. Для меня такой раздел положен временем, что одно впереди, другое позади. А для Бога все сливается в одно, и все держится в мышцах великого божества. Еще некоторые говорили, что так как Бог с начала времен есть Господь и Владыка, то от вечности надлежало существовать и миру, над которым Он владычествует. Или рассуждали, что если бог от века обладает всемогуществом, то ему необходимо было от вечности создать и мир. На первое мнение, высказанное первоначально еще Гермогеном, отвечал Тертуллиан что названия Господь и Владыка выражают в Боге не существо Его и не какое-либо внутреннее Его свойство, а только внешнее отношение к миру, потому что Господом и Владыкой Он соделался только во времени, с тех пор, как явился мир. Необоснованность же второго рассуждения, принадлежащего Оригену, ясно показал святой Мефодий, заметив, что этим умствованием предполагается, будто Бог не был бы всемогущим, если бы не создал Вселенной, и, следовательно, будто Он всемогущ и вообще всесовершен не сам по себе, не по своей природе, а в зависимости от вещей им сотворенных.